Глава шестнадцатая. Ава. По спине пробежал холодок. Я не собиралась выдавать ей ни единой подробности о нем. На самом деле я его не знаю. «А ты сама, собственно, кто такая?» Пробормотала она. Снова этот вопрос. «Ава Джонс. Человеческое имя». Я пожала плечами. Я среди них выросла. «Почему? Как так получилось, что ты покинула это королевство?» Я снова пожала плечами. «Понятия не имею. Кто-то перенес меня в мир людей и оставил там. Я думала, вы знаете, кто я такая». Она пристально посмотрела мне в глаза, и мне показалось, что она изучает мою душу, читает меня. «Вижу, люди привели тебе присущую им слабость и лень». Похоронили твою собственную прекрасную неблагую силу, так что ты даже не знаешь о ее существовании. Она снова повернула голову к Морганту. Можешь расслабиться. Вряд ли она представляет угрозу. Полностью обезоружена. Я удивлена, что ты сразу этого не заметил. Не потому ли, неблагая даже говорить не может на своем родном языке? Мне стало любопытно. Что это была за неблагая сила, которой я якобы обладала? В голове закружился вихрь мыслей, и я потерла запястье в тех местах, где была связана веревкой. Кожа покраснела и саднила. Мэп указала на стол. Присоединяйся к нам на ужин. У нас здесь не часто бывают иноземные гости. Странно. Может быть, людям не нравится, когда их бросают в камеры и избивают? Моргант выдвинул свой стул во главе стола и жестом пригласил меня сесть рядом с ним. Я села, в животе заурчало, а чувство голода буквально раздирало изнутри. Фазан был восхитителен, но сегодня я почти ничего не ела. Королева подняла руку. «Моргант, прикажи слугам принести нам еды и амброзии». Она отвернулась от меня и поставила локти на стол, подперев подбородок руками. Эта поза казалась слишком непринужденной для жестокой королевы. Я облизнула губы. Понятия не имела, что такое амброзия, но у меня уже потекли слюнки. Единственное, что портило момент, это чувство вины, где бы сейчас ни был Торин, я сомневалась, что его ждал ужин. Королева подозрительно на меня посмотрела. Полагаю, король Торин до сих пор расстроен из-за того, что я убила его родителей. Проклятие было медленным и отвратительным. Она улыбнулась мне и захлопала ресницами. И, возможно, он злится из-за своего проклятия. Он тебе не рассказывал, как оно работает? Я с трудом сглотнула. Мне не хотелось отвечать ни на один вопрос о нем. В данный момент моя стратегия была проста — говорить как можно меньше. Мэп подняла взгляд к Луне, ее глаза потемнели до темно-зеленого лесного цвета. Хотя это было предначертано судьбой. Все это написано в звездах. На какое-то время я утратила веру в свою судьбу. Теперь же я еще больше убедилась, что она действительно написана заранее. Уголки ее губ приподнялись, и она перевела взгляд обратно на меня. И когда покончу с благим королем, я получу желаемое. Мои наследники займут трон Фейрленда до конца времен, снова превратив его в царство неблагих. Да будет тебе известно, что изначально их земля принадлежала нам. По крайней мере, мы ее делили. У меня по спине побежали мурашки, боги. Торину нужно поскорее убираться отсюда, и мне оставалось только надеяться, что он уже узнал ключ к нашему побегу. Когда Мэп говорила о судьбе, в ее глазах появлялся особый, фанатичный блеск. Дверь со скрипом отворилась, и служанки в черных платьях начали выносить угощения достойной королевы. Дымящиеся глиняные миски, наполненные фасолью, морковью, горошком и ароматными пряными соусами. Женщина с черными косичками внесла деревянный поднос с крошечными шпажками обжаренного сыра и помидоров и большой миской риса. Третья женщина принесла свежий салат, украшенный лепестками цветов, и плоскую булочку с маслом. «Надеюсь, тебе понравится еда. В отличие от Фейриленда, в моем королевстве не едят трупы». Мне потребовалось мгновение, чтобы понять, что она имела в виду мясо животных. Думаю, мне не стоит упоминать о фазане, которого я съела вчера на ужин. У меня было смутное ощущение, что нужно подождать, пока королева приступит к еде, но вообще-то это она виновата в том, что я проголодалась, поэтому я начала с булочки. Когда по-настоящему умираешь с голоду, нет ничего лучше хлеба с маслом. Пока я ела, кто-то наполнил наши бокалы бледно-голубой жидкостью, которая мерцала в лунном свете. Предполагаю, это и была амброзия. Я намазала хлеб соусами, положила сверху фасоль и отправила все это в рот. Каждое проведенное здесь мгновение казалось мне последним, так почему бы не набить себе желудок? На языке остался восхитительный привкус острой пищи, и я запила его амброзией. «Боги, я бы на многое пошла, чтобы убить королеву и заменить ее Торином. Он заслуживал находиться здесь, с нами, есть жареный сыр». «О, боги, сыр был необыкновенный, натертый имбирем, кокосом и еще чем-то изысканным, но обжигающим язык. Не знаю, был ли это перец чили или особой специи, растущей в королевстве неблагих, но жжение все усиливалось». Я снова отхлебнула амброзии. Она была холодной и с освежающим вкусом ягод. Ощущение жжения во рту сразу же исчезло. Вот только королева амброзию не пила, что заставило меня задуматься, а не опьянею ли я. Я облизнула губы. «Могу я попросить принести воды вместо амброзии?» Она пригвоздила меня своим пристальным взглядом. «Это всего лишь концентрированный нектар черной орхидеи». А как она влияет на тех, кто никогда ее раньше не пил? Я наколола на вилку лист салата латука. В нем, по крайней мере, совсем не было остроты. Может быть, развяжет тебе язык? Какие у благого короля были на нас планы? Вторжение? В этом состояла суть вашей шпионской миссии. Мы с моим спутником всего лишь хотим вернуться домой. Если вы нам в этом поможете... То вам больше никогда не придется с нами общаться. Амброзия ударила мне в голову. По телу разлилось тепло, и запылали щеки, кожу слегка покалывала. Королева забарабанила пальцами по старому дереву стола. В данный момент твой спутник закован в цепи, она потягивала свой напиток, разглядывая меня поверх края кубка. И, если тебе интересно, лгу ли я то хотела бы напомнить, что мы не лжем. Она снова подняла руку. «Моргант, приведи избитого короля». В груди все сжалось, а дыхание стало прерывистым. Я повернулась к двери, и весь воздух разом покинул мои легкие. Моргант и неблагое с огненно-рыжими волосами втащили Торина. Его грудь заливала кровь, но он изо всех сил старался держать голову поднятой. Внутри меня вспыхнула тьма и промелькнула внезапная мысль, что произойдет, если я оторву королеве крылья и сброшу ее с башни. Она испытывала нас, и лучшее, что я могла сейчас сделать, это сохранять спокойствие и держать рот на замке. Она показывала его мне не просто так, а хотела посмотреть на мою реакцию. Торин поднял голову. «Ах, королева Мэп, как приятно снова тебя видеть!» Его голос звучал на удивление мягко, почти со скукой. «Полагаю, последний раз мы виделись, когда ты проклинала всю мою семью?» Я с трудом сглотнула. «Кажется, мы закончили притворяться, что он обычный Ферри по имени Аллан. «Так вот почему ты явился сюда с этой неблагой?» «Месть?» Она сузила янтарные глаза, и ее взгляд метался между Торином и мной. «Один из вас умрет первым. Я еще не решила, кто это будет. Моргант, как ты думаешь, кто-нибудь из них умеет летать?» Моргант, явно интуитивно понявший, что это риторический вопрос, просто приподнял бровь. Торину резким движением удалось высвободить руки. «Ты действительно настолько отчаянно нуждаешься в компании, Мэп? У тебя нет друзей, я прав?» Торин посмотрел на небо, и я поняла, что он увидел лучников. Лунный свет отражался от ее кожи. Королева глубоко вздохнула. «Полагаю, я и правда нуждаюсь в развлечении. Будь я сугубо практичным человеком, ты бы уже лежал мертвым. Но у меня есть мечты и фантазии, которыми я хотела бы поделиться». Мэп напоминала кошку, играющую со своей добычей. «Послушайте, ваше высочество!» Я крепко стиснула зубы от злости, но старалась говорить дружелюбным тоном. «Почему бы вам не отпустить этого благого, а я останусь здесь? Я одна из вас, но очевидно, что ему здесь не место. Он вернется в Фэриленд, а я останусь с вами, как и должно быть». В противном случае, боюсь, на вас может обрушиться вся армия благих, которая спалит все дотла. Она издала звук, похожий на шипение воды, заливающий огонь. Но на троне Фейрленда нет королевы, я права. Там, наверное, сейчас та еще обстановочка. Все окончательно замерзло. Драконы, словно стервятники, кружат над землей в ожидании, когда можно будет полакомиться замерзшими телами. «Ты знал, что они коллекционируют трупы?» Королева, очевидно, прониклась этой идеей, о чем говорило изменившееся выражение ее лица. Она лучезарно улыбнулась мне. «Думаю, мы оставим вас обоих для развлечения». «Моргант, разве это не мило?» Мои пальцы сжались в кулаки. «Отпустите его, Ава». Тихо произнес Торин, как будто пытался успокоить дикого зверя. Между нами повисло напряженное молчание, пока королева Мэп не приложила палец к своим губам. Думаю, он ей и правда не безразличен. Ее голос был как ледяной порыв ветра, от которого у меня по спине пробежали мурашки. Настоящее, но заблудшее, неблагая. Так мило и одновременно печально. Ее взгляд скользнул по телу Торина. «Я могу понять, почему он ей нравится. Может, я и вдвое старше тебя, но не слепая». Торин шагнул к ней ближе, и, несмотря на его ужасное состояние, движения оставались плавными и грациозными. «Моя дорогая королева, ты и правда очень одинока». «Он что, флиртовал с ней?» Даже несмотря на покрытую кровью грудь, он оставался настолько красивым, что у меня защемило сердце. Что, если у него получится выбраться из этого положения с помощью своего обаяния?» Мэп приложила палец к губам. «Как говорится, на вершине всегда одиноко. Ты предлагаешь мне себя. Я никогда не была с благими» но и никогда не была с таким красивым мужчиной, как ты. О, боги, еда в желудке внезапно обернулась камнем. «Ваше высочество», — начал Моргант, — «там охрана». Мэп подняла руку. «Я сама спрошу, когда захочу тебя слушать. Но я не прочь воспользоваться твоей силой, Моргант». Она повернулась ко мне. «Я все еще подумываю о том, чтобы...» Сбросить эту негодницу с башни и посмотреть, умеет ли она летать. Как думаете, сумеет? Я бы посоветовал тебе этого не делать. Глубокий ровный голос Торина прорезал ночной воздух, подобно лезвию. В его тоне безошибочно слышалось предупреждение. И как только мы уберем ее с дороги, Торин, что произойдет, если я отведу тебя в свою спальню и посмотрю, сможешь ли ты проявить себя как король?» Торин стиснул челюсть. «Если приблизитесь к Каве, — вкратчиво произнес он, — я вырву вам позвоночник, ваше высочество. Я вновь посмотрела на круживших над головой лучников. Их белые крылья рассекали воздух. Еще одна стрела в правильное место, и Торин умрет. Королева округлила глаза. «Значит, она все-таки тебе не безразлична. Как интересно. Благой король беспокоится своей маленькой неблагой подружке». Она скрестила руки на груди. «Ну, если ты собираешься мне угрожать, то не сможешь оставаться в моей спальне без наручников. Тебе не кажется, что было бы лучше, если твои руки останутся свободными?» Что, черт возьми, за игру она затеяла? Я прикусила губу. Слишком много ее фраз были поставлены как вопрос, и я задумалась, а не было ли это своего рода обходным маневром, раз она не могла солгать. Королева придвинулась к Торину поближе и провела пальцем по его ключице. Торин, дорогой, когда ты впервые появился, я думала, что знаю, как мне хочется тебя убить. Ее палец скользнул вниз по его груди. «Думала, что изобью тебя до потери сознания, а затем запечатаю внутри дерева. Когда ты очнешься, то обнаружишь, что погребен в дубе, и в течение нескольких недель медленно умрешь от голода, поедаемый жуками. Здесь мы возвращаемся в лес, когда умираем». Меня охватил ужас. «Да что с тобой не так?» Прошептала я себе под нос, больше не в силах сдерживаться. «О, не волнуйся!» — ее палец двигался все ниже по его прессу. «Это было раньше!» — она обернулась и посмотрела на меня. «Но знаешь что? Я никогда не хотела быть со слабым мужчиной. Тебе не кажется, что пожиратель трупов должен доказать свою состоятельность? Может, нам стоит оценить его мастерство на поле боя? Ее щеки сияли серебристым светом. «Вот мое великодушное предложение. Я позволю одному из вас покинуть королевство». Она захлопала своими длинными черными ресницами, но только после дуэли между вами двумя. «Торин, дорогой!» Она скользнула ему за спину, поглаживая его мускулистые плечи. «Завтра твоя задача...» сразиться с этой заблудшей на глазах моих подданных и пронзить ее своим мечом. Если сделаешь так, как велено, я позволю тебе вернуться в твое печальное увядающее королевство». У Меня завела грудь. «Вы хотите, чтобы он убил меня?» «Не волнуйся, моя маленькая негодница», — успокаивающе произнесла она. «Если сможешь проткнуть его...» то я позволю тебе уйти, если захочешь. И мне даже не нужно от тебя никаких дополнительных одолжений. Ты впрямь счастливица. Ее янтарный взгляд скользнул между Торином и мной. Знаете что? Моим подопечным в последнее время стало скучно, и я с удовольствием их развлеку, они будут в восторге. Им не приходится сталкиваться с холодом и голодом, как в вашем Фэриленде и их жизнь настолько приятна, что это становится утомительным». Она улыбнулась. «Им нужно кровопускание. Итак, завтра вы оба будете драться, и чтобы поединок закончился, один из вас должен продырявить другого». Она кокетливо прикусила губу и захлопала ресницами, глядя на Торина. «Но мне никогда не нравилось делиться». Когда я вижу что-то, что хочу для себя, то не потерплю, если этим обладает кто-то другой. Торин, дорогой, если я застану тебя где-нибудь поблизости от заблудшей неблагой, будут последствия. Ты когда-нибудь задумывался, каково это — быть кастрированным или оказаться разорванным на части лошадьми, тянущими твои конечности во все стороны? Не желаешь выяснить? Торин больше не отвечал. Он смотрел на нее молча, а его глаза потемнели до полуночно синего цвета. Королева осторожно отступила от него и побарабанила кончиками пальцев друг от друга. Затем повернулась к Морганту. «Вылечи благого короля, прежде чем отведешь их в покое. Я хочу, чтобы он был здоров перед поединком. И поскольку завтра в кого-то всадят клинок», Пусть эту ночь они проведут в покоях башни. По отдельности, разумеется. Она со злостью посмотрела на Торина. Я очень ясно выразилась по этому поводу, не правда ли? Я приказываю вам не приближаться друг к другу. Меня перехватило дыхание и закружилась голова. А если мы откажемся завтра убивать друг друга? потерянная Она склонила голову набок. Я планирую сбросить тебя с башни. Думаю, это действительно милосердно. Хоть ты и предательница, но не благая. А вот Торин, как враг нашего королевства, вторгшийся на наши земли, я полагаю, большинство моих подданных согласятся, что он заслуживает очень медленной, унизительной и мучительной смерти. И заблудшая, разве тебе не будет больно наблюдать за этим, прежде чем тебя скинут с башни. Любовь может ранить сильнее, чем самые страшные пытки, которые мы только можем придумать. Ее тихо произнесенные слова повисли в воздухе, подобно похоронному звону.